Глава 22. 7 марта в час ночи с трапа самолета сошел мужчина с охапкой роз в руках и большой дорожной сумкой. Желтое такси весело подмигнуло ему. Едва он миновал стеклянные двери и вышел из здания аэропорта на свежий воздух. Закинув сумку и букет на заднее сиденье, он сел рядом с шофером, не переставая поражаться необъятным формам толстяка таксиста и сказал, куда его отвезти. Понял, сказал таксист. «Вы не возражаете, если я сделаю музыку погромче?» «Нет, пожалуйста, я все равно не хочу спать, так хоть музыку послушаю». Сначала они ехали молча, потом перебросились парой фраз. И разговор потек легкий, интересный, даже веселый. «Правда мы, мужики, 8 марта, ведем себя как форменные идиоты», — говорил таксист, давя на газ и радуясь тому, что машина почти летит по сухой безопасной трассе навстречу загородным перелескам полям. Моем посуду, стираем, дарим цветы, как будто это нельзя сделать в любой другой обычный день. Я вот, к примеру, честно признаюсь, что мне как-то стыдно нести в руках цветы. Я даже не знаю, как их правильно держать. Несу их, как веник. Но это ты брось. Цветы надо нести, как цветы. Нежно, гордо, головками вверх. — Тогда что же это вы, ваши розы, так небрежно бросили на сиденье? осторожно спросил таксист и повернул к Крымову круглое розовое лицо губы его растянулись в улыбке. Они, во-первых, совсем свежие, во-вторых, хорошо упакованы. Я предупредил в магазине, что мне придется несколько часов везти цветы до дома, так что с ними ничего не случится. Машина свернула с трассы и запетляла по грунтовой дороге, проехав немного, остановилась перед воротами особняка. Кругом было тихо и очень темно. — Может, вас подождать? — спросил водитель, когда по выражению лица своего пассажира понял, что тот не уверен, в доме кто-то есть или нет, ведь не горел даже фонарь на крыльце. — Да уж, друг, подожди, а то действительно как-то все странно. Идиот, мне надо было дать телеграмму, но хотел сделать сюрприз жене и дочке. «Это тот самый муж, что объелся груш», — уже давно догадался таксист, вспоминая свою пассажирку, которую он в начале февраля привозил примерно в то же самое время в аэропорт, чтобы встретить друга из Парижа. Бедолага, пять. Крымов долго звонил, чтобы ему открыли ворота, но в доме не произошло никакого движения, не загорелось ни одно окно. Тогда он достал связку своих собственных ключей... Отпер ворота, прошел по дорожке до крыльца, поднялся по ступенькам, остановился в нерешительности перед дверью, предчувствуя, что и в доме никого не встретит. Постучал на всякий случай в дверь. Тишина. Отпер дверь, нащупал на стене выключатель, вспыхнул свет. Передняя, дальше кухня. Он шел и щелкал выключателями. Спальня, детская, столовая, а вот и второй этаж все убрано, сложено. Холодильник пуст, не считая коробок с соками, молоком и хвостика от ананаса. Он не помнил, как запирал дом, ворота. Умчался в город, к своему лучшему другу. Он еще не знал, что с ним сделает, но был просто уверен, что его жена и дочь сейчас именно там. А где же еще им быть? В гостинице же они не живут. Машина остановилась перед домом, в котором жил Игорь Шубин. Окна его квартиры тоже были темны. Они спят, сукины дети. «Вот тебе деньги. Жди меня до тех пор, пока не загорятся вон те три окна, понял? Если не загорятся, отвезешь меня на другую квартиру». «Понял, шеф, я подожду». Крымов поднялся и остановился перед дверью, понимая, что стоит с сумкой и букетом в руках. «Ну, форменный идиот! Кому я сейчас буду дарить цветы? Жене, которая спит в постели друга?» «Водевиль, мать ее». Он позвонил. Затем просто вдавил палец в кнопку звонка и держал тогда тех пор, пока не услышал шаги за дверью из раздраженное мужское. Кто там? Какого дьявола? Шубин, открывай, принимай гостей. Дверь открылась. Шубин в одних белых трусах стоял на пороге своей квартиры, почесывая густую рыжую шерсть на груди. Глаза его щурились от света. Его явно разбудили. Ба, Женька, вот это да! Что, не рад? Улыбка у Крымова получилась кривой неровной. «Где она?» «Кто?» «Ты что, очмел? Моя жена, вот кто!» Он швырнул сумку на пол, но Роза продолжал держать в руках. Он уже представлял себе, как швырнет их сейчас прямо на постель, если не в лицо. Ей! Шубин, не ожидая, что с ним поступят так грубо, буквально отлетел в сторону. Крымов ворвался в квартиру, распахивая перед собой двери. «Ты думаешь, что она здесь?» Шубин схватил Крымова, вывернул ему назад руку, причинив неожиданно сильную боль. Крымов даже застонал. «Успокойся, ее тут нет и не может быть. Ты напугаешь Женьку». В спальне вспыхнул свет, и Крымов увидел в постели разбуженную с испуганным лицом Женю Жукову в ночной рубашке с растрепанными волосами. «Мужики, вы, вы что?» Тут и она узнала Крымова и поняла, что происходит. А ведь они с Шубиным уже сколько раз представляли себе подобную сцену. Юля уехала, так и не позвонив Крымову. Но рано или поздно он должен был сюда вернуться, чтобы забрать их. Вот он и прилетел. И подумал, что она здесь. Сердце Жени забилось. Мысль о том, что Шубин был Зимцовой и без того лишала ее покоя. Сейчас же ревность как тошнота подкатила к горлу. Ей захотелось плакать. «Вот черт, извини». Я прямо-таки спятил. Подумал почему-то, что она тут. Он посмотрел на Женю и понял, что сморозил глупость. — Извиняй, теска, Думал, вы здесь работаете. Завтра праздник, женский день. Я прилетел, взял такси и за город, а там пшик никого. Ну, я и сюда. Отпусти руку, больно же. Шибин отпустил его, отошел в сторону, надел джинсы. — Так где они? На городской квартире? Может, мне предварительно позвонить? «А то напугай их, как вас». Он говорил, чувствуя, что происходит что-то не то, что Шубин и Женя смотрят на него как-то не так, как если бы случилось что-то непоправимое. «Она жива?» «Да жива, здорова, не переживай. Пошли лучше на кухню, чайку согреем, поговорим. Женя нам закуску организует, правда, Женечка? Колбаски порежет, огурчиков достанет». Шубин сильно нервничал, Кто бы мог подумать, что именно ему придется объяснять другу, куда делась его жена с дочерью. Сколько же боли он причинит Крымову одной фразой. Крымов же, все еще прижимая к груди букет, вдруг остановился, повернулся к Жене. Та торопливо надевала халат, продолжая следить за каждым движением Крымова. Он увидел в ее глазах жалость, и ему стало невыносимо. Не чувствуя рук, он развернул букет, освобождая его от упаковочного целлофана. Такого огромного букета Женя еще не видела. Розы были всех цветов и оттенков. Белые, розовые, желтые, бордовые и даже черные. «Это тебе, теска, проговорил Крымов и вручил ей букет. Затем медленно повернулся и, молча, не поднимая головы, последовал за Шубиным. «Как на эшафот», — подумала Женя, зарываясь лицом в розы. Она вдохнула в себя сладкие ароматы, голова ее закружилась. Через какое-то мгновение она уже, придя в себя, набирала выученный наизусть новый парижский номер Земцовой.